Глава тридцать Я вызвал смотрителя и попросил принести для нас с Муром кофе. Если это, конечно, возможно. Очевидно, смотритель получил конкретный приказ от начальства не препятствовать мне и всячески помогать, поэтому ограничился лишь удивленным взглядом в мою сторону и презрительным в отношении ирландца, но согласился принести нам кофе из ближайшего заведения. «Зачем тебе это?» — спросил Мур, когда мы снова остались в камере наедине я же сказал что и так расскажу все что знаю про орайли без утайки потому что кофе в первую очередь нужен мне у меня была бессонная ночь я жутко устал когда делал все чтобы мне устроили эту встречу а еще у меня и без того мало времени чтобы прерывать наш разговор кофе брейком прости чем я услышал это выражение от одного из американцев означает короткую паузу для того чтобы выпить кофе В каком-то из североамериканских городов. Прости, не помню название. С недавних времен есть даже праздник, посвященный кофе-брейку. А ты продолжай. Примечание. Речь идет о городе Стоутоне в штате Висконсин, США. С 1880 года там отмечается традиционный ежегодный праздник – кофе-брейк Стоунтон. Конец примечания. «О чем ты хочешь узнать в первую очередь?» «Для начала неплохо понять, что за человек был этот Орайли». Мур фыркнул. «Натуральный жадинный скопидом. Короче, типичный ирландец, да? И в чем это заключалось?» Мур доверительно склонился. На службе об этом не знали. Но Орайли поначалу мухлевал на таможне, за взятки пропуская в страну контрабандный товар. О больших суммах речи не было, но он сумел приумножить капиталец. Каким образом? Стал ростовщиком». «Одалживал денежные суммы под низкий процент. Ну, как под низкий. Просил, немногим меньше, чем в банке. Ты тоже занимал у него деньги?» «Я всегда жил посредством...» «Похвально», — одобрительно кивнул я. «Были ли у него враги, которые могли бы убить его, чтобы не возвращать долг?» «Орайли всегда осторожничал. Не связывался с откровенными отморозками. Да и суммы, повторюсь, отнюдь не такие большие». «Хорошо». «Где он держал накопление?» «В банке?» Мур смехнулся. «Он же ирландец, и потому не верил в банки. Так что, закапывал в землю?» «В основном вкладывал в акции. Например, в акции британских железных дорог. Полагал, что так будет гораздо надежнее. Нам принесли кофе. Напиток богов», — смакуя произнес я, сделав первый глоток. Выпил и словно заново родился. «А вот я полжизни отдал бы за бутыль даже самого дрянного виски», — вздохнул ирландец. «Ты сам сделал свой выбор, променяв кабинет таможенника на эту камеру». «И заметь, я не сожалею!» — откликнулся он. «Тогда просто пей кофе и не мечтай». Покончив с напитком, я продолжил допрос. Насколько я знаю, Райли был вдовцом, а повторно так и не женился. Почему? Видать, натерпелся от прошлого брака бедолага. Зачем ему обуза в виде вечно пилищей жены и кучи мелких спиногрызов? «У него были деньги, а значит, он не испытывал недостатка в женском внимании. То есть он был бабником». «Так и есть, мистер», — подтвердил Мур. «Странно, что Уиферс, с чьей наводки я и влип в это дело, характеризовал своего знакомого иначе, как ревностного католика и вообще благопристойного мужчину». «Уверены?» — на всякий случай переспросил я. «Зачем мне врать?» Врать ему было незачем. Либо Уиферс не договаривал, либо мало знал об истинном положении вещей. Вероятнее, второе, юноша знал о пропавшем больше со слов журналиста Мельчана. Встречался с одной или сразу с несколькими. Поначалу, когда у него завелись первые деньги, гулял налево и направо. Не брезгуя даже обычными шлюхами. Потом вроде как остепенился. Запал на одну красотку. Как ее? Изабелла Келлер, кажется. Келлер? Насторожился я. Она иностранка? Да, не то немка, не то швейцарка. На мой взгляд, не лучшая пара для ирландского мужчины. Перебралась в Англию, стала работать горничной. у какой-то не то герцогини, не то графини. Хоть убейте, не вспомни у какой. Он хлопнул полбу. Хотя нет, помню. У баронессы Фосет. Фосет? Переспросил я. Да, что? Ничего, давай дальше, попросил я. Мир тесен, не удивлюсь, если леди Фоссет, хлопнувшая меня по голове зонтиком, и есть та самая баронесса. «Так вот, о Райли...» Эта девка Келлер так понравилась, что он принялся за ней ухаживать. Роман был бурный, только закончился ничем. О Райли так и не сделал ей предложение. А она выскочила замуж за Джозефа Грея. Он тоже работает на железной дороге, только не на таможне, а в охране, сообщил Мур. «И на этом их общение прекратилось?» В том-то и дело, что нет. Причем Джо, ну, то есть Джозеф, никогда не производил впечатления идиота, который не способен заметить, как его баба наставляет ему рога. Тем не менее, Орайли часто бывал у них в гостях. Да что уж там, я видел, как Изабелла, теперь уже не Келлер, а Грей, приходила к нему на работу и... В общем, занималась там с ними вещами, о которых вроде как не принято говорить громко. Он понизил голос. «Больше скажу». В последний раз я видел Орайли за день до того, как он исчез. Это было утром, на лондонском мосту. Орайли шел от Сурея в сторону Бердманси. Мы перекинулись буквально парой слов, и он случайно обмолвился, что собирается провести весь вечер в компании Греев. — Полиция спрашивала тебя об этом? — Куда им? — махнул рукой он. — Я же тебе сказал, всем плевать на ирландцев. — Не всем. — Ну да, ты у нас редкий экземпляр. «Тебе самое место в музее!» — с иронией произнес он. «Мое место там, где я сейчас служу. В полиции. Сурово заметил я. Где живут супруги Грей?» «Мини-варплейс, дом 7. Уютная, респектабельная гнездышко. Даже не представляю, на какие шиши они могут себе это позволить». «Грей не богат?» «Откуда деньги у обычного охранника?» «Так, слезы. А Изабелла ушла из горничных. Теперь она обычная домохозяйка». «Тогда, быть может, о райли...» источниках семейного благополучия, — предположил я. — Чего не знаю, мистер Лестрей, того не знаю, — вздохнул он. Я задумчиво потер подбородок. Если Греи финансово зависели от ростовщика и тому же никого Райли, они, на первый взгляд, не самые главные интересанты в его исчезновении. И даже на ревность тут не списать. Мур охарактеризовал Джозефа Грея как человека неглупого, Он не просто закрывал глаза на шашне жены, а делал это сознательно, извлекая денежную выгоду. Но пообщаться с супругами в любом случае придется, только после того, как побываю на квартире пропавшего. Я не стала рисковать и вламываться в дом ора или с отмычками. Хватило с и вчерашних приключений. Да и зачем лезть на рожон, если все можно организовать законными способами? Да, это займет чуть больше времени и будет связано с бюрократическими проволочками, зато спокойнее и без нужных последствий. Это у Шерлока есть влиятельный старший брат, а у меня в активах только справка из психушки. Против людей из высших эшелонов власти, которых я зацепила, она не работает. К дому на Гринвуд-стрит, в котором жил О'Райли, мы пришли вместе с констеблем дивизиона М, с хорошей правильной фамилией Райт». Да и сам он был, под стать фамилии — Высокий, кряжистый, надежный, как кремень, и явно не обделенный житейской смекалкой и опытом. Он отпер замки ключами, заранее взятыми у хозяйки дома. «Прошу!» Квартира таможенника занимала весь первый этаж и состояла из гостиной, спальни, кабинета и скромной кухни. Определенно, у Райли жил намного лучше меня и, возможно, за это и поплатился. «Здесь давно никого не было?» — спросил я. «Был только мой коллега в день, когда поступило заявление о пропаже. Да и то недолго. Он лишь удостоверился, что мистера Орайли нет дома. От кого поступило заявление? От хозяйки дома. Мистер Орайли пропустил платеж, хотя отличался крайней педантичностью и всегда платил в срок. Вот она и спохватилась, хотя, по большому счету, всем казалось, что она паникует понапрасну. «Мне самому доводилось не раз запаздывать с платежами», — усмехнулся он. «Прекрасно воспонимаю, Райт. Начальство не любит баловать нас жалованием?» «Верно, подметили инспектор. С чего начнем?» «С кабинета. Предположительно, там он хранил свои сбережения». «Деньги, драгоценности?» «Насчет драгоценностей не уверен, но деньги у О'Райли водились, как и акции и прочие ценные бумаги. Мы тщательно осмотрели кабинет, но не нашли там ничего интересного. Никаких зацепок, включая переписку». Такое чувство, будто владелец кабинета не писал писем, не читал газеты, а ведь вряд ли он всегда и во всем полагался только на свой ум и порядочность тех, кому давал деньги в долг. Должны, да просто обязаны храниться долговые расписки, вестись какие-то дневники, бухгалтерские журналы с приходами и расходами. Тот, кто побывал здесь до нас, позаботился, чтобы вся документация пропала. — Пусто, — резюмировал я. — Идем в спальню, может, там хоть что-то найдем. Увы, но и в спальне нас ждал тот же результат. Ничего, что могло бы пролить свет на таинственное исчезновение ростовщика и таможенника в одном лице. Разве что пустой сундук, в котором мы нашли забытую явно в попыхах облигацию железных дорог на предъявителя. — Полагаю, именно здесь мистер Орайли хранил свои сокровища, — сказал констебль. — Целиком и полностью солидарен с вами, Райт но, как видите, тут пусто, что наводит на мысль об ограблении или о том, что хозяин этого добра по неведомым причинам вдруг подался в бега. «Вы хоть сами верите в это?» — удивился я. Райт пожал плечами. «Я обязан рассмотреть любые варианты, а в первую очередь те, которые больше всего понравятся начальству», — усмехнулся я. «Мы же полицейские», — с улыбкой ответил он. «Для нас гораздо проще, если Орайли вдруг сорвался с места и уехал по своим делам». Тем более у нас нет улик, опровергающих это предположение. Продолжим поиски? Конечно. Мы еще не проверили гостиную и кухню. Вряд ли мы там найдем что-нибудь полезное. Не стану с вами спорить, Райт, но обыск будет доведен до конца. В гостиной я досконально исследовал камин, убедивший, что его давно не использовали, и никто в нем не сжигал бумаг. Скорее всего, их прихватили с собой. Вроде бы еще один камешек на чашу весов Райта, который говорит в пользу версии о внезапном отъезде, однако... Однако я продолжал в ней сомневаться скорее из за пресловутой оперской чуйки, чем из логических соображений. После гостиной мы прошли на финальную стадию обыска крохотную кухню, где Райли сам готовил свои холостяцкие завтраки и ужины, став вдовцом. «Как видите, ничего нет!» — громко произнес Райт, собираясь покинуть кухню, едва окинув ее взглядом. «Погодите!» — остановил его я. «В чем дело?» «Видите под столом влажное пятно? Между каменными плитами пола?» «Где?» «Да вот здесь!» Я отодвинул стол в сторону. «Хорошо! Теперь вижу! И что с того?» «Пятно свежее. Кажется, эти плиты относительно недавно сдвигались. Буквально несколько дней назад. Как думаете, зачем?» «Может, Орайли делал ремонт?» «Вряд ли. Поищите заступ, ломик и лопату». Если с этими тяжеленными плитами возились, наверняка делали это не зря».